Глава 951. Душевные муки Сеха Яна. Когда худощавый практик почтительно протянул девушке с колокольчиком путеводную палочку, Ван Боулы прищурился. На один краткий миг в них сверкнули искры, увиденное воскресило воспоминание об одном человеке. «Да у звёздного семени?» Теперь он понял, почему магия девушки с колокольчиком показалась ему настолько знакомой. У этой техники было много общего с Дао Возлюбленной Бессмертного Короля Ночи и с Дао Конгрегацией Безбрежных Просторов. Правда, имелись и отличия. Магия девушки с колокольчиком была слишком заметной, а вот Дао Звездного Семени Жены Бессмертного Короля Ночи было практически невозможно обнаружить. Оно могло заменить собой волю небес. Десять путеводных палочек в руках избранных внезапно ярко вспыхнули. Вместе с сиянием пришла перемещающая сила, символизирующая окончание испытания. Десять человек с путеводными палочками получили право претендовать на самое главное благословение. Какую планету они получат, будет зависеть только от них. Что до остальных, хоть им не удалось получить палочку, они понимали, что получить благословение Кладбища Звёзд было непросто. В этот раз им просто не повезло. Даже после неудачи по возвращению в свои секты и кланы они смогут обрести бессмертную планету. Нестерпимо яркое свечение затопило весь мир». Находящиеся здесь избранные затуманивались, пока полностью не исчезли. В следующий миг, когда у избранных прояснилось перед глазами, они увидели знакомые из стены своих комнат в гостинице, куда во время первого визита в город их поселила Империя Звездопада. Более десяти дней назад в этих комнатах они ожидали начала испытаний. Теперь всё случившееся казалось сном. Ван Бооле поражённо разинул рот. Сначала он посмотрел на путеводную палочку, а потом проверил бездонную сумку, К его несказанному облегчению количество кристаллов не уменьшилось. Внезапно раздался голос бумажного человека, который они слышали перед каждым испытанием. «Юные друзья из внешнего мира! Поздравляю тех, кому удалось получить путеводную палочку! У вас будет время на подготовку! Через неделю Империя Звездопада начнёт церемонию жертвоприношения небу! Тогда вам предстоит ударить в небесный барабан, дабы призвать планеты!» У Ван Буулы заблестели глаза. А сердце в груди стало биться чаще. Через 7 дней он точно сможет подняться до стадии планета. Интересно, какая у меня будет планета. Ван Бола был преисполнен надежд. Он рассчитывал минимум на бессмертную планету, но лучше бы ему досталась их особая разновидность. Выложись на полную, но добьёшь желаемого. Ван Бола несколько раз глубоко вздохнул и погрузился в медитативный транс. По плану он собирался 7 дней провести в уединении, чтобы на церемонии находиться на пике формы. Тем временем за пределами кладбища звёзд сквозь бескрайнее звёздное небо бесконечного святого домена с пронзительным звуком мчёл и стальная звезда, испускающая чудовищное давление. По этой звезде деловид основало множество практиков, время от времени из неё доносился звук, похожий на звериный рёв. Издали стальная звезда походила на огромный горн, практики на поверхности словно земные инженеры поддерживали работу этой стальной махины. Практики, пролетавшие мимо звезды, вне зависимости от глубины их культивации, тут же меняли свои лица и низко кланялись. Ни один не стал приближаться к ней слишком близко, потому что такие остальные звёзды находились под командованием членов главной ветви семьи Сэ. Их мощь была сопоставима с культивацией практика стадии Вечной Звезды, совершенно уникальная машина. Сэ, будучи семьёй торговцев, обладали влиянием не только в доменных отступнических учениях и еретического дао, Часть товаров они приобретали в дальних краях для перепродажи, однако у них имелись и собственные производственные мощности. Эту стальную звезду можно считать огромной фабрикой, которая производила магические сокровища. Внутри неё мужчина в нерёшливом наряде с ерошенными волосами беспрерывно кричал в нефритовую табличку. «Печь номер три! Вы что, не обедали? Вы дайте полную мощность! Ванна расплава номер девять! Бестолочи! Остановите её немедленно!» «Я же сказал запасти достаточно плоских золотых камней! Чёртовы ничтожества!» Из-за полопавшихся капилляров его глаза были слегка красноваты. Беспрерывно отдавая команду, он заставлял стальную звезду работать так, как ему было нужно. Перед ним сидел молодой парень. С бессилием в глазах он наблюдал за взъерошенным мужчиной. Несколько раз он робко пытался привлечь его внимание, но тот демонстративно его игнорировал. Наконец у юноши на шее вздулись вены, а костяшки на пальцах побелели. Похоже, его терпение наконец лопнуло. Вскочив с места, он выхватил нефритовую табличку из рук мужчины и со всей силы швырнул об землю. «Старикса! Предок! Господин!» — вскричал он. «Выслушай же меня, наконец!» «Сопляк! Я твой отец, а не какой-то там господин!» — рыкнул мужчина и посмотрел юноше прямо в глаза. «Если дальше будешь меня игнорировать, я останусь называть тебя старшим братом!» Со вздохом сказал молодой человек. Заметив, как потемнело лицо мужчины, он поспешил продолжить. «Отец, Ченсанзы уже совсем скоро выберётся из той переделки. Почему ты так спокоен? А и в воскверном характере ходят легенды. Он наверняка захочет тебя там стеть. Потрярях не станет конфликтовать с ним из-за тебя. Как в такое время ты можешь думать о переплавке артефактов? Этого молодого человека звали Сыхаян. Взъерошенный мужчина приходил к нему отцом, при виде такой беспокойности сына от отца Хаяна вгнул бровь. Что оталко боятся? Ты беспокоишься за нас обоих. Ты и так делаешь болячим достаточно. Жезнь твоя бесполезна в отсав в твоих руках. Если ты справишься отлично, колено ещё не выйдет, и я это прямо. Мужчина поднял с пола нефритовую табличку и вновь принялся отдавать в неё приказы. Старекса, это ведь ты мнётеся не наоборот. Ты, ты, ты. Почему ты во всём полагаешься на меня? Может, хватит упрямиться? Упрямиться? Если ты ничем мне не можешь помочь, то просто уйди. Хватит мозолить мне глаза. Я все эти годы думал, Если бы твоя мать не воспользовалась моей минутной слабостью после переплавки артефактов, то сейчас бы меня никто не надоедал. Мужчина с нетерпением посмотрел на Сахаяна. Т-т- это возмашиние Сахаян не мог подобрать подходящих слов. Взмахнув рукавом, он зашагал к двери. Глядя вслед уходящему сыну, мужчина про себя вздохнул. В его взгляде проступила теплота, не успел он скрыт её, как Сахаян обернулся и посмотрел прямо ему в глаза. Старек Са Береги себя. Э, это уже. С тяжёлым вздохом Сахаян вышел. Второй раз он не стал оборачиваться. За дверью комнаты управления остальной известив он достал нефритовую табличку для связи и попытался успокоиться. Для проба он произнёс несколько раз, чтобы убедиться, что у него не дрожит голос. После этого он поднёс нефритовую табличку к лицу и заговорил в неё. Патриарх, бушующее пламя, это Сахаян. Вы меня слышите? Извините, что беспокою. я бы хотел узнать, что вы решили относить на мои недавние просьбы. Почтённый, просто скажите, что вам нужно. Если это в моих силах, я в лепёшку разобьюсь, но всё сделаю». С этими словами Сэхо Ян опустил нефритовую табличку и стал ждать ответа. Ожидание тянулось невыносимо медленно. С каждой секунды ему становилось всё тревожнее на душе. Когда догорела благовонная палочка, он не выдержал и ещё раз попытался связаться с патриархом бушующее пламя. Внезапно из нефритовой таблички послышался смех. «Малец, я бы хотел тебе помочь, но не могу. Сам знаешь, что Чэнь Цэн-Зы непросто урезанить». Услышав это, Сэ Хаэна оставили все силы. Из глаз полностью исчез блеск. Бушующее пламя был единственным человеком из тех, что пришли ему в голову, кто мог поговорить с Чэнь Цэн-Зы. Ответ патриарха прозвучал подобно приговору, но тут из нефритовой таблички вновь раздалось слово. «Однако...»